Я вот чайку вам скипятил. Погодите трошки, я за рас принесу. Через минуту он вернулся с подносом, на котором стояла чайная посуда, лежал белый домашний хлеб, нарезанный щедро толстыми кусками, был и мёд в блюдечке, и сливки, и старый, съёженный временем лимон. Самовар я у батюшки попазанил, деловито объяснил сторож, а цитрону достал у лавочника я знаю что паны любят чай с цитроном пить я ведь и вашему дядьке прислуживал вчера запомнил вам сказать дурная голова стала что давнишнее ещё за севастополь хорошо помню а что поближе вовсе растерял кушайте на здоровьечко садитесь и вы дедушка предложил цвет давайте стакан я вам налью Покорнейше благодарю в ваше благородие, не откажусь. Если водочку изволите по утраму употреблять, это я тоже могу сбегануть, близко. Не надо. Ну, как ваше желание. Старик сосал без зуба ртом сахар, тянул чай из блюдечка и понемногу разговорился. Сбивался часто на Николаевскую железную службу и на военные походы, Но кое-что с трудом вспомнил и об Аполлоне Николаевиче. Покойный цвет, по его словам, был пан добрый, никого не обижал, не был ни сутягой, ни гордецом, но жил большим нелюдимом. Хозяйство у него вела старая и презлющая одна окая женщина. Он её привёз с собою из Питера в Червоное. А за дворней и за лошадью ходил солдат Большой грубиян и пьяница. Никого из соседей у себя цвет не принимал и сам никому не ездил. А что он как будто бы и занимался по чёрным книгам? Все это бабьи сплетни. В церковь, правда, не ходил. Ну, да это, как сказать, каждый может свою веру справлять сам по себе. Вот у нас на Червоном и в Ябловке такие, что тоже в церковь не ходят.